Сила женской энергии. В последнее время, благодаря удачно выстроенной маркетинговой стратегии, женщины стали слишком озабочены своей сексуальностью и женственностью. Какую статью не возьми, оказывается, что причина неудачных отношений, финансовых ограничений и отсутствия любимого дела в женственности, точнее в ее недостатке. Женщинам рекомендуют дышать маткой, чистить чакры, носить длинные юбки и думать о хорошем. Ко мне приходят клиентки после пробуждения в себе женщины, от других специалистов, состояние отчаяния. Может, раньше и не так все складно было в их жизни, а сейчас, будто все сломалось окончательно. Став стопроцентной женщиной, они физически почувствовали себя хуже. Денежный поток значительно уменьшился, цели стали неопределенными. Пропал драйв, страсть к жизни. Они запутались. Замысел обречен на неудачу, когда потребность во внутренней трансформации связана с желанием стать лучше, привлекательнее и соблазнительнее. Не для себя, а для мужчины. Женщины ради этого готовы постигать искусство обольщения, становясь тем, кем по своей природе не являются. Не секрет, что мужчина в первую очередь реагирует на внешность женщины. Кто не соблазнится сексуальной, страстной красоткой? Но на одной красоте долгих и прочных отношений не построишь. Весь секрет в состоянии женщины. Красота в первую очередь должна идти изнутри. Есть женщины, которые юбкам предпочитают джинсы, коротко стригутся, но выглядят невероятно привлекательно и сексуально. И недостатка в поклонниках у них нет. Все дело во внутренней гармонии. Пусть их образ далек от распиаренной женственности, но им комфортно в своем теле. Гармония внутри, гармония снаружи. Вот к этому необходимо стремиться. В каждом человеке есть мужское «ян» и женское «инь» – начало. В женщине больше женского, в мужчине меньше. Когда мужчины узнают, что в них есть женская часть, они протестуют и сильно сопротивляются этому факту. Благодаря своей гармоничной женской части мужчина умеет сопереживать другим людям. Он способен дать эмоциональную поддержку своей женщине и детям. Его не напугают их слезы и боль. У такого мужчины хорошо развиты творчество и интуиция. Ему не чужда романтика. Женская часть – это чувства, эмоции, интуиция, творчество, сексуальность, мудрость. Мужская часть – это структура, разум, логика, стратегия. Для чего женщине нужна мужская часть? Именно благодаря ей мы способны ставить цели и достигать их, принимать решения, руководить людьми, организовывать процесс, заниматься планированием. Стопроцентная женщина – это инфантильная, зависимая, незрелая личность. Поэтому не нужно подавлять свою мужскую часть. Она имеет огромную ценность. Если женщина отвергает, боится или презирает свою силу, мужественность, значит, она ее в себе не принимает. Тогда как она может принять сильного мужчину или позволить своему мужчине проявлять свою силу и мужественность? Это же истина. Если мы что-то не принимаем в себе, то это же не принимаем и в других людях. Поэтому часто сильные женщины выбирают слабых мужчин. Если женщина в ладу со своей силой, она умеет за себя постоять, а значит, способна проявить свою женственность в полной мере. Не может слабая и беззащитная женщина быть по-настоящему красивой и сексуальной потому что для нее это опасно. Она становится привлекательной для мужчин, и это начинает угрожать ей. Смелой, красивой, страстной, уверенной в себе может быть только сильная женщина. Если она принимает свою силу, у нее не может быть внутреннего конфликта, и тогда с мужчинами ей не приходится конкурировать и воевать. Ведь в основе борьбы лежат страх и недоверие. У сильной женщины внутри сформировано ощущение безопасности. Она умеет доверять себе, а значит и другим. Такая женщина может и должна создать союз с сильным мужчиной. Умный, смелый и сильный мужчина никогда не выберет слабую женщину. История правителей, королей и императоров подтверждает это. Если вспомнить исторические фильмы, У всех мужественных и смелых правителей были сильные женщины. Они дополняли и усиливали потенциал друг друга. О них слагались легенды, память о них хранится веками. Однако не нужно путать женскую силу с необходимостью женщины все тянуть на себе. Дом, детей и мужа. Это скорее про женскую глупость и неуверенность в себе. Я не против того, что женщины стремятся раскрыть свою сексуальность и женственность, но не за счет подавления других своих качеств. То, что дано нам природой, необходимо принять как дар Бога. Если в тебе заложен именно этот набор качеств, значит это для чего-то нужно. Не все должны быть хранительницами очага, варить борщи и воспитывать детей. Этому миру нужны разные женщины. Спортсменки, спасатели хирурги, политики, руководители. Без их мужской части им не достичь успеха. А теперь пришло время поговорить об энергетике женщины. Давай представим, что каждый из нас имеет внутри как бы энергоустановку. Она же и приемник, и распределитель энергии. Кстати, у мужчин такого устройства нет. Они не способны генерировать энергию, а берут ее от своих женщин. Женщина получает эту энергию от космоса или Вселенной, от своего любимого дела и увлечений. И ее задача состоит в грамотном распределении. Энергия правит миром. Она же притягивает и удерживает. Сюда можно отнести все. Мужчин, деньги, возможности, благо. Природой женщине дана возможность овладеть бесконечно большой силой. С древних времен. Женщины веками передавали секреты, как накопить, сохранить и усилить женскую энергию. Для этого они овладевали ритуальными практиками, медитировали, предавались глубоким размышлениям, общались с богами и силами природы. В современном же мире предназначение большинства женщин ограничивается домом и работой. Поэтому они теряют связь со своим источником энергии чувствуют себя опустошенными и несчастными. Та женщина, которая находится в ладу со своей истинной природой, способна дать мужчине неограниченное количество энергии. Чем выше ее вибрации, тем больше полезной для окружающего мира энергии она генерирует. Она делится ею со своим мужчиной, детьми, окружающими. К ней тянутся люди, приходят материальные блага и возможности. Если с ее энергоустановкой возникают проблемы, женщина переходит в негативные вибрации, чаще находится в плохом настроении, в отрицании самой себя. Из-за этого поток перекрывается. Благо и деньги перестают приходить в ее жизнь. Мужчина будет искать энергию в другом месте. Дети станут капризными и болезненными. Если женщина приняла свою природу, она понимает, что ей во благо Только то, что ее радует, потому что это увеличивает приток энергии. Все, что ее расстраивает, заставляет чувствовать себя несчастной, перекрывает поток. Каждый день мы тратим энергию на учебу или работу, общение с другими людьми, на домашние дела, воспитание детей. И каждый день должны ее пополнять. Ресурс не является бесконечным. Он похож на автомобиль бензобак которого нужно заправлять, если ты хочешь ехать на нем дальше. Многие женщины нещадно себя эксплуатируют, совершенно не заботясь о пополнении ресурса. А потом приходят на прием к психологу и удивляются, почему у них нет сил. Ресурс мы получаем не только благодаря сну и еде. Это тот минимум, который нам нужен для выживания. Если речь идет о восполнении и сохранении энергии, Это то, что приносит нам радость и удовольствие. Два раза в год съездить в отпуск к морю недостаточно. Необходимо каждый день находить время для маленьких радостей. Что это может быть? У каждого свое. Чтение книг, творчество, просмотр хороших фильмов, фитнес-танцы, вокал, массаж, различные процедуры для лица и тела, прогулки по парку, общение с животными встречи с друзьями, секс, обучение, любимое дело, чайные церемонии, баня, катание на роликах, велосипеде, лыжах, отдых наедине с собой, медитации, телесные практики, ведение личного дневника и тому подобное. Любая из этих опций доступна и легко выполнима в течение дня, не требует серьезных финансовых затрат. Найди свои способы восполнения энергии. И помни, что это нужно делать каждый день. Быть счастливой, наполненной и благодарной. Это естественное состояние женщины. В этом ее сила.